По словам Леоноры, Куайн в тот вечер забрал свой экземпляр рукописи и все черновики. Я еще подумал, не собирается ли он их сжечь или выбросить в реку, но у него, вероятно, уже созрела идея электронной публикации. Эти сведения не смягчили агента. Стиснув зубы, Элизабет Тассел процедила. «У него есть подруга. Они познакомились на семинаре по литературному мастерству». Свои творения она размещает исключительно в интернете. Мне рассказывал об этом сам Оуэн. Пытался заинтересовать меня ее бездарными эротическими фантазиями. «Вы сейчас ей не звонили?» — насторожился Страйк. «Представьте себе, звонила. Хотела ее припугнуть. Объяснить, что, помогая Оуэну оцифровать книгу или продать ее через интернет, она рискует угодить под суд за соучастие». «И что она?» «Не отвечает. Я набирал ее номер не раз и не два. Возможно, переехала, не знаю». «Вы разрешите мне записать ее контактные данные?» — попросил Страйк. «Раф даст вам ее визитку. Я поручил ему дозваниваться». «Раф!» — гаркнула она. «Он все еще выгуливает Бо», — пискнула из-за двери хрупкая помощница. Закатив глаза, Элизабет Тассел тяжело поднялась со своего места. «Это и бесполезно поручать что-либо найти». Как только дверь кабинета распахнулась, а потом захлопнулась за спиной элита агента, Страйк вскочил со стула, обогнул письменный стол и принялся разглядывать висевший на стене групповой портрет, приковавший его внимание. Этот цветной снимок частично загораживала поставленную на книжную полку фотографии двух доберманов, которую пришлось снять. Заинтересовавший страйка портрет формата А4 сильно выцвел. Судя по одежде изображенных на нем людей, сфотографировались они по меньшей мере четверть века назад, причем у дверей этого дома. Элизабет, единственная женщина, была вполне узнаваемой. Крупная. Некрасивая, с длинными, отброшенными назад волосами, в совершенно неукрашающем ее платье, густо розовых и бирюзовых тонов, с заниженной талией. По одну сторону от нее стоял стройный, необычайно привлекательный блондин. По другую — невысокий, унылый, болезненного вида человечек, со слишком большой для такого туловища головой. Страйк подумал, что где-то его уже видел. Не то в газетах, не то по телевидению. За спиной у этого неопознанного, но, вполне возможно, известного персонажа торчал молодой Оуэн Куайн. Самый высокий всей четверки. он был одет в жовный белый костюм, а прическа его представляла собой нечто среднее между рыбьим хвостом и иракезом. Страйк он напомнил располневшего Дэвида Боуэй. Дверь неслышно распахнулась на хорошо смазанных петлях. Страйка не подумал скрывать свой интерес. Он лишь повернулся к хозяйке кабинета, державшей листок бумаги. «Это Флетчер», — объяснила она, глядя на фотографию собак в руках у Страйка. «В прошлом году его не стало». Страйк вернул фото ее питомцев на книжную полку. «А, вот оно ну что», — сообразила Элизабет Тассел. «Вас другое заинтересовало». Она подошла к выцветшему портрету, остановилась рядом со Страйком, и он прикинул, что в ней примерно шесть футов росту. От нее пахло сигаретами Джон Player Specials и духами арпеж. «Мы сфотографировались по случаю открытия моего агентства. Здесь трое моих первых клиентов». М -м, «Кто этот человек?» Страйк указал на белокурого красавца. «Джозеф Норт». «Самый талантливый из этой троицы. К сожалению, умер молодым». «А это?» «Майкл Фенкарт. Кто же еще?» С удивлением ответила она. «М -м, «Я сразу подумал. Знакомое лицо. Вы до сих пор его представляете?» «Нет. Я полагала...» Он услышал ее, хотя продолжение повисло в воздухе. «Я полагала, что это знают все». Наверное, весь литературный Лондон и вправду об этом знал, а вот Страйк — нет. «А почему вы с ним больше не сотрудничаете?» — спросил Страйк, возвращаясь на место. Она протянула ему через стол принесенный листок. Это была ксерокопия визитки, похожая измятой и засаленной. «Много лет назад мне пришлось выбирать между Майклом и Оуэном», — сказала Элизабет Тассел. «Я, как последняя, <смех> дура!» Она вновь взошлась кашлем и гортанно проскрипела. «Выбрала Оуэна. Вот все контактные данные Кэтрин Кент, которыми я располагаю», — Твердо закончила она, давая понять, что тема Фэнкарта закрыта. «Благодарю вас», — сложив листок, Страйк убрал его в бумажник. «Как, по-вашему, давно у них роман?» «Порядочно. Когда Леонора занята с Орландо, он таскает с собой эту лохудру на все приемы. Фантастическое бесстыдство!» «У вас нет никаких предположений, где он скрывается. Леонора говорит, что во всех предыдущих случаях именно вы разыскивали его». «Не имею привычки разыскивать Оуэна», — резко перебила Элизабет Тассел. Он сам звонит мне где-то через неделю и просит аванс. Так у него называется безвозмездный денежный перевод, чтобы оплатить счет за мини-бар.